Насколько приятно было снова ощущать ее присутствие, ставшее уже чем-то необходимым, слышать обрывки мыслей. Демон неслышно приземлился у конюшни, кивком отпустил Фрейно и замер, глядя на лежащую на животе Ниду беспечно болтающую с козой. В общем, ф е н ь к а натворили мы с тобой. Толь смеяться, толь бояться, не знаю. Что, девочка? Опять тебя подоить? Она поднялась на ноги и пошла к ведерку, стоявшему около поилки. Так обыденно, так просто, так нелепо и так трогательно. Угостишь? Тихо спросил Амон, когда девушка закончила терзать к о з ь е в ы м и и переливала молоко в кружку. Кассандра вздрогнула и обернулась сердитая. Ты зачем меня пугаешь? Не хотел. Он подошел ближе. Не торопливо провел рукой по нежной щеке. Здравствуй. Кэс прикрыла глаза, улыбаясь нежданной ласке. Поделюсь, если ф е н ь к а не против, сказала она и наклонилась к к о з е Можно? Животина снисходительно мекнула в знак согласия, мол, пусть уж пьет, раз пришел. Кружка перекочевала к демону. Тот сделал несколько глотков и небрежно погладил рогатую бестию. Хорошее приобретение. И молоко вкусное, волшебно вкусное. Квардинг мог поклясться, что н и д а засмущалась, поэтому, когда она ткнула с ь л б о м ему в плечо, с трудом сдержал смех. Завтра соревнования, прошептала девушка, едва хозяин отстранил ее от себя. А что потом? Потом, он передернул плечами. Потом еще месяц перед следующим. полетишь со мной. Куда? Она смотрела с любопытством, а сама неосознанно уже сделала шаг к выходу. Увидишь мой ад. Улыбнулся Амон, выводя доверчивую спутницу из конюшни. Мой дом. Кари глаза широко распахнулись. Кэс взвизгнула и вцепилась мертвой хваткой, когда демон подхватил ее и стремительно взмыл в воздух. Смешная. Он ее не уронит.